Глава 17. Я тоже люблю тебя, Брюгге. Отец с дочкой пробежали по мостику, перекинутому через водную гладь озера, где беззвучно и горделиво проплывали белые лебеди. Далее по узкой дороге дошли до перекрёстка с широкой улицей и повернули направо. Ночью был шторм. Тучи, гонимые ветром, рассеивались, раскрывая, как желюзи, синее небо. Время от времени выглядывало солнышко и тёплыми ласковыми лучами скользило по спине и затылку Марии, подгоняя её. Их путь лежал через Мариэстрад в сторону центра города, и Мария, с чувством наконец-то свершившегося чуда, полное давно накопившегося любопытства, разглядывала маленькие кирпичные домики, как будто игрушечные, прилепленные друг к другу, раскрашенные всеми цветами радуги с красными крышами. Многие дома реставрировались, а какие-то перестраивались. Это очень напоминало домашнюю уборку в любимой уютной квартирке, где что-то давно требовало ремонта и покраски, а что-то просто нужно было почистить и помыть. «Папа, смотри, вон там какая-то стройка, и вон там. А почему они всё время что-то строят и строят?» Брюгге очень старый город, ему много-много веков. «Какие-то дома приходят в негодность со временем из-за разных катаклизмов и погоды», — отвечал отец, крепко держа Марию за руку, и, не сбавляя хода, они быстрыми широкими шагами продолжали путь. Посмотри налево». Александр приостановился, отпустил руку дочери и указал на старинное здание. «Это госпиталь святого Иоанна. Он построен много веков назад для нуждающихся». Здесь получают лечение и последний приют многие бедные и совсем неимущие люди этого города и других мест, независимо от того, откуда они пришли. А теперь посмотри направо. Это церковь Богоматери. Он Онсливефраукерк. Здесь самая высокая башня в городе. Там потрясающей красоты скульптура Мадонны с Христом, выполненная скульптором Микеланджело Буанаротти. Местные жители называют её Мадонна Брюгге. Мы обязательно как-нибудь зайдём туда. Александр снова взял Марию за руку и зашагал быстрее. Они прошли ещё чуть вперёд, и он снова приостановился. «Я хочу показать тебе необыкновенно красивый собор. Мы немного свернём с прямой дороги и быстро посмотрим на него». Повернув направо, Отец с дочерью через какое-то время оказались перед Кафедральным собором Христа Спасителя. Собор тоже очень старый и красивый. Там находится огромный музыкальный инструмент — орган. Всё то время, что мы были здесь, я работал в этом соборе органистом. Сейчас не успею тебе подробно показать его, но мы обязательно придём сюда. Ну а теперь вперёд. Они свернули направо на Стейнстрад, прошли ещё немного и оказались в самом центре города, на рыночной площади грот -э маркт Огромная круглая площадь, а по периметру необыкновенно красивые дворцы и разноцветные дома, наряженные для вечного, нескончаемого праздника, а ещё каменная стометровая башня. От такого великолепия буйства цветов и красок Мария зажмурила глаза, как от яркой вспышки. «Ах, «Как же красиво!» — вскрикнула она в неистовом счастье и снова открыла глаза. Всё это буйное и радостное великолепие смеялось, радовалось и страстно признавалось в фантастической любви в одно мгновение, с первого раза, едва увидев девочку. «Я люблю этот город! Я тоже люблю тебя, Брюге!» — радостно воскликнула Мария и устремилась в центр площади. Она кричала, размахивала руками, кружилась в каком-то невероятном танце, выражающем её буйные и восторженные эмоции, как никогда ещё за все годы своей недолгой пока жизни. Прохожие смотрели на неё и тоже смеялись от умиления, покорённые этим детским искренним восторгом. Александр стоял и удивлённо смотрел на Марию. Он не ожидал от неё такой бурной реакции. Затем тоже рассмеялся, заражённый её настроением. «Мария, пойдём. Мы скоро вернёмся сюда и посидим в кафе, позавтракаем, а сейчас спешим». И он пересек площадь, следуя в нужном направлении. Мария в припрыжку побежала за ним. Догнав отца, она внезапно успокоилась, как подобает воспитанной девочке, взяла его за руку, и они быстрым шагом продолжили свой путь. Пройдя ещё чуть-чуть, подошли к высокому зданию, и остановились. Вот мы и пришли. Знакомься, городской театр.